Нет, ты послушай, Кло, я могу умереть от этого, ну же, смейся! Тень, которая боится умереть, тень, которая дважды, трижды, четырежды мертва, и которая умирала каждый раз, увидев тебя. Ты была красивой, ты была безумно красивой, Кло. Каждый шел за тобой, не будучи в силах не идти. Ты думаешь, это случайно, что в теперешнем твоем витальном цикле Не тебя преследуют. Ты преследуешь, Кло, даже в последние годы. По московским бульварам, в Воронежском сквере, здесь, на земле, и там, в Элизиуме, в часы большого собрания, ты ищешь любовь, красавица, Кло, Эмма, Иван, Франк, и не находишь любви. И летят мимо тени. Мимо, мимо, мимо. Вот. — Какая расплата? Страшный расплата. — Остановитесь, — сказала Эмма Ивановна Франк. — Остановитесь. — Я не могу больше. — Я люблю вас. Станислав Леопольдович сел и опустил голову. — Полчаса назад или час я говорила вам, что мне позвонили, да вы и сами слышали. — Кто-то сказал, что вы сумасшедший, что у вас систематизированный бред по поводу античной мифологии. Мне посоветовали обещать вам все, что вы будете просить. Я поверила, я то верила, то не верила, что вы безумны. Теперь я точно знаю, вы безумны. И что же? Не поднимая головы, спросил Станислав Леопольдович. Я люблю вас, торжествующий Крикнула Эмма Ивановна, «Станислав Леопольдович, голубчик, я ведь тоже сумасшедший, мы все сумасшедшие, кругом одни сумасшедшие, да здравствуют сумасшедшие, но надо сойти с ума так, сойти с ума на любви неизвестных кому». Какое счастье, что вы сумасшедший, а не тень! И, бросившись к Станиславу Леопольдовичу, он отпрянул было, она обняла его и хотела поцеловать. В тот же самый миг, словно обжегшись, она отдернула руки и... И смотрела на них, будто не ее это руки, будто чужие, и только потом вздрогнула. Всем телом, всем существом своим. Кожа гости была холодна, как мрамор, и никакого запаха, никакого человеческого запаха, теплого запаха тела не было, лишь слабый запах хорошего ледяного одеколона. Она потрогала свои губы пальцами, подняла глаза. Что это было? Это тень. Ровным голосом сказал гость. «Но зачем?» Ямма Ивановна опустилась в кресло, обхватила голову и, раскачиваясь во все стороны, закричала «А-а-а! а без силы, без интонации не кричите!» Тихо просил Станислав Леопольдович. Ямма Ивановна починилась сразу. Они молчали. «Недолго». День шел к концу. — Когда вы исчезнете? — спросила она. — Кажется, через полчаса. Станислав Леопольдович снова взглянул на небо. — А когда? — Появитесь снова. — Зачем вам это, Эмма Ивановна? — Я спрашиваю. — Когда? — Я люблю вас. Я вас больше всех на свете люблю. Так когда же? — Через год. — Через десять лет. Я буду ждать вас, если... Если умру. Я не пойду больше на бульвар. Никогда. Я могу материализовываться каждый день. Но на Атлантиде есть закон. Один из законов. Нельзя открывать живым тайну бессмертия. За это тени рассредоточивают, то есть, попросту говоря, уничтожают. Если кто-нибудь узнает... Кто может узнать? Любая тень. И сейчас, здесь, с нами, тоже есть какая-нибудь чужая тень. Нас в любую минуту подслушивают и подглядывают за нами. В любую минуту. Мы никогда этого не замечаем. Что же делать? Надеяться на порядочность присутствующих здесь теней. Парламентским голосом произнес Станислав Леопольдович. И улыбнулся простой улыбкой. — Не бойтесь, дорогая моя, Любимая моя, Эмма Ивановна, Нет, Кло! — Пусть я буду Кло, ладно? И на ты хорошо, Кло. Так как же мы будем жить? — Магистра Себастьян, Как получится, Кло! — Как получится! — И сколько получится? — Она медленно очень медленно подошла к нему и сухонько и сморщенной рукой провела по ее лбу. — Холодно! — сказала она. — Холодно! — подтвердил он. — Скоро? — спросила она. — Скоро! — ответил он. — А может быть, — начала она. — Не может быть! — закончил он. — Даже если мы свет во всех комнатах, глупышка! Оба вздрогнули. От телефонного звонка, долгого, как истории их души, подойти, магистр. Станислав Леопольдович пожал плечами. «Воронеж вызывает», — сообщил ненужный женский голос. «У меня нет никого в Воронеже», — ответила Эмма Ивановна, и трубка опустила и пошла к окну. Небо было печальным. «Сколько осталось?» Мало. Несколько минут. Очень мало, мне лучше уйти. Я не хочу, чтобы ты... Ничего, мне хватит, — быстро сказала Эмма Ивановна. вышла на середину комнаты и остановилась, опустив руки. Это была уже очень старая женщина в нелепом зеленом платье с галстуком. А из кармана платья торчал пестрый. Носок чужого человека. У нее немножко подрагивала голова, и глаза были мокрыми, блеклыми, но это была красивая женщина, которая знала, как она красива. Она набрала много-много воздуха, может быть, даже слишком много, потому что закашлялась, но, справившись с кашлем, произнесла, словно извиняясь, «Мне казалось, я не помню». Но вот же помню, было бы кощунственно забыть навсегда. Слушай, дол зеленый, йо-хо, дол зеленый, йо-хо, Собирались вместе, начинали песню про зеленый дол. Дол зеленый, йо-хо, дол зеленый, йо-хо, Птица пролетела, песню подхватила про зеленый дол. Дол зеленый! Ю-хо! Дол зеленый! Ю-хо! Кто ж найдет отныне песню на чужбине про зеленый дол? Дол зеленый! Ю-хо! Дол зеленый! Ю-хо! А все та же птица с песней возвратится про зеленый дол. Доля моя! Доля! Птица в чистом поле! Дол зеленый! Ю-хо! Дол зеленый! Йо-хо! Мой зеленый дом! Глава одиннадцатая Обалдеть! Вознамерясь действовать в соответствии с этими обязательствами, тень ученого приступила к исполнению контактной метаморфозы. Да, но ведь это было совершенно... Ненормальная тень. Все, больше я ничего прочитать не успел. Мама твоя подошла, — закончил Петр. — Сцену с мамой можно опустить, знаю в подробностях, — Эвредика покачала головой. — Ну? — И что ты думаешь? — Он написал эту книгу? — Да нет, вряд ли. Бредовые, конечно, предположения. Чем больше я об этом думаю, тем меньше верю. Ничего удивительного. Эври дико поджала ноги и стала похожа на черного лебедя. Надо верить, не думая. Или верь, или тогда уж думай, одно из двух. Вместе не получится. Ни у кого не получалось. А хочешь... Она быстро вскочила со скамейки. Хочешь? Пойдем сейчас прямо в библиотеку и возьмем это руководство. А... Петр.